Глава пятнадцатая. Женя подняла, потягиваясь руки вверх, опустила их и бухнулась обратно на кровать. «Ну я к черту, эту работу!» Она повернулась к Артуру, прижалась к нему. «Оставайся». «В конце концов, у меня медовый месяц». «Квашнин должен меня понять». «Да и какой там от меня толк?» «Ничего не знаю, ничего не умею, только вид делаю». «Тебе надо всем заниматься». «Это ты меня с утра загружаешь?» — усмехнулся он. «Заряжаю. Ты же автохол поднимал. Ты с Ты все знаешь». «Завтра. Давай завтра». Женя понимала все правильно. Нельзя отдавать свой бизнес на откуп сторонним людям. Тот же Квашнин мог повести свою игру и оставить хозяев у разбитого корыта. Это не так уж трудно, если есть полная свобода действий. И Артур уже практически заставил себя взяться за гуш. Хватит прожигать жизнь, нужно браться за ум. Сорок лет не за горами, а он ведет себя как шалопай. Остепениться надо, семьей обзавестись. И пусть Женя сходит себе с ума от любви в одной с ним постели. Одна постель, одно дело. Неплохая, кстати, формула жизни. Вместе будут спать, вместе будут работать. Но сегодня что-то не хотелось подниматься во весь рост. Вчера они с Женей дали маху. Думали выпить по рюмке коньяка, но увлеклись. Это все банька виновата. Уж очень они там распарились. Неплохо было бы повторить, но на трезвую голову. Чтобы похмелье выпарить. Но не сейчас. На тумбочке зазвонил телефон. Артур не хотел реагировать, но Женя потянулась, взяла трубку. «Анжелика твоя», — перезвонит. «Я сама ей скажу». Артур и хотел остановить Женю, но не успел. «Да». Услышал он ее голос. «Да, здесь». «Какая Рябинина». Артур улыбнулся, вспомнив свой давний лагерный сон. Они с Дашей в комнате, окно открыто, ветер в парусах, да и в жизни было примерно то же самое. «Но почему Рябинина звонит ему сюда?» «И почему с телефона Лики?» Этот вопрос молнией прострелил сознание. Он вскочил, вырвал уже не трубку. «Да». «Артур, ты?» «Да, это действительно был голос Даши». «Я. Откуда ты звонишь?» «Ты правильно все понял». «Что с Ликой?» «Ее больше нет». С искренним сожалением в голосе сказала Даша. «Уехала?» «Куда она могла уехать?» «Ну, в Саранск». «Ее сбила машина насмерть». «Да нет». «Давай так. Ты сейчас ко мне подъедешь, и мы с тобой поговорим». Даша назвала адрес и положила трубку. Артура торопела, глянул на Женю. «Что случилось?» И она взволнованно смотрела на него. Лику сбила машина насмерть. «Нет». Женя вдруг резко поднялась, подошла к окну, развела шторы. Артур удивленно смотрел на нее. Не ожидал он от нее такой реакции. «Она же мне сегодня снилась», — дрогнувшим голосом сказала она. «Я же знала, что так все и будет». «Что будет?» Я говорила с ней во сне. Она сказала, что не может жить без тебя. Побежала и бросилась под машину. «Ты-то здесь при чем?» «Ну, я же сказала, чтобы она убиралась». Глядя в окно, мотнула головой Женя. «Где ты ей сказала?» во сне А она погибла в реальности. «Но это же как-то связано...» «Ты давай тут без меня пока, а я поеду». Артур поднялся с кровати. «К Рябининой?» Женя резко повернулась к нему и вонзила в него взгляд. «И что?» «Это та самая Рябинина. Я ее помню. Красивая баба». «И что?» «Ты же с ней не останешься?» Артур видел в ее взгляде самый настоящий испуг. Лика погибла. Понимаешь, погибла. Да, извини, можно я с тобой? Артур думал недолго. Да, конечно. Даша действительно баба красивая. И в зоне она снилась ему не один раз. Здесь, в Москве, он собирался ей позвонить. И вовсе не для того, чтобы она помогла ему легализоваться. Вдруг он действительно не сможет устоять перед искушением? Но этого не случится, если где-то рядом его будет ждать Женя. Они теперь одно целое, и ему нужно к этому привыкать. Китель отглажен, погоны новенькие, между просветами горит на солнце золотая звезда. И прическа у Даши новая, она делала ее моложе прежнего. Очень хорошо выглядела майор юстиции Дарья Рябинина. Артур ощутил легкий толчок в нижнем отстойнике души. Здравия желаю, гражданин майор. Улыбнулся он. «Почему гражданин?» Даша тоже улыбнулась, но как-то не от души. «Ну, я как бы еще не совсем освобожден. А я думала, ты обратно собираешься». «А есть за что?» Артур внимательно посмотрел на нее. Но именно так смотрела на него и сама Рябинина. «Мы нашли автомобиль, который сбил Анжелу Скоркину». Артур сошел с лица, опустился на стул. «Как это произошло?» «Машина была в угоне». Ну, ненарочно же она ее сбила. Скоркину сбила не машина, ее сбил водитель. И очень может быть, что преднамеренно. Ты же не думаешь на меня? Почему Скоркина должна была уехать в Саранск? Мы с ней расстались. Я сказал, чтобы она уезжала. Артур заезжал домой. Анжела, что называется, освободила квартиру, а ключа дала соседям. «Она уезжала», — кивнула Даша. «При ней была сумка с вещами» и телефон с твоим номером. Я даже не поверила, когда узнала, что это именно твой телефон. Но ты же знаешь, что на самом деле я Суркова не сбивал. А Скоркину мог сбить? Зачем? Чтобы избавиться от нее, это же смешно. Может, она не хотела тебя оставлять? Но ведь она же уезжала. Может, уезжала, может, нет. Билета при ней не было. А ничего, что без нее меня могут привлечь? Привлечь? Артур рассказал, как попал в переплёт на обратном пути из колонии, как ему пытались пришить дело с гранатой. Анжела тогда дала показания, но Дашу это как-то не очень растрогало. «И кто пытался тебя убить?» спросила Рябинина, недобро глянув на него. «Не знаю». «Может, Звягин? За то, что я взял на себя его вину?» «Ты мог эту вину ему вернуть? И ещё у тебя отношения с его женой?» «Упс». Я наводила справки. Тебя подозревают в убийстве Звягина. Ну, не то чтобы подозревают. Подозревают. А ты живешь с его женой. С его вдовой, поправилась Даша. Вот и какая сорока такое принесла. Цокнул языком Артур. Сорока. Даша холодно смотрела на него. Ну, хорошо, пусть меня подозревают. И на этом фоне я стал бы убивать Лику. За то, что она не хотела от меня уходить? Но это же дичь! «Значит, я охотник за дичью», — краешком губ улыбнулась Даша. «И за сороками». «И за сороками», — кивнула она. «Я вчера весь день провел в доме у... Валентина. С его вдовой?» Евгения может это подтвердить. «Еще есть видеокамеры, можешь снять с них запись». «А тебя не удивляет, что Скоркину могли убить?» «Если Рябинина хотела поставить Артура в тупик, это ей удалось». «Удивляет», — оторопило, кивнул он. «Кто мог ее убить?» «Не надо на меня так смотреть, я здесь точно ни при чем». «А кто не точно?» «Не знаю, она здесь, в Москве, никого не знала, ну, кроме меня». «А в Саранске?» «В Саранске?» «Парень у нее был». С Юрой улики не ладилось. Он бегал за ней, а она от него, так и жили. Может, он приехал к ней в Москву и наказал за измену? Но тогда почему он не тронул самого Артура? Испугался? Это мы с ним возле гостиницы дрались, из-за лики. Адрес его знаешь? Артур кивнуло назвал адрес. Если в момент преступления Юра был в Саранске, то ему и оправдываться не придется. Даша сделала запись в своей тетради, положила авторучку и пристально посмотрела на него. «Если бы не Скоркина, мы бы и не встретились». «А надо?» «Да нет, не обязательно». Она попыталась скрыть обиженные нотки, но Артур их уловил. «Ты мне снилась по ночам». «Да?» «Анекдот знаешь? Вас не мучают эротические сны?» «Нет, они меня радуют». «Ну, хоть во сне радовала». «Все, ты свободен». Рябинина выразительно глянула на дверь. «Так, погоди, а сликай что?» Ты расстался с ней? Ну, пусть это остаётся на твоей совести. А похороны, всё такое? Это не ко мне, родители должны подъехать с ними, решай, если хочешь помочь. Артур кивнул. Он-то, конечно, поможет. Но что сказать родителям? Вдруг они сделают его крайним? Он-то переживёт, но сама эта канитель напрягала. И вообще, ну его в пень, эти половые брожения. От них одни только проблемы. Он уже взрослый мужик, и ему пора делать выбор, раз и навсегда. Именно поэтому он и должен сейчас уйти. Хотя Даша ждет продолжения, надеется, ждет, создает интригу. А в машине Женя. Она тоже ждет, и он просто обязан вернуться к ней. Разбор подкрался незаметно. Артур осматривал выставленные на показ машины, и вдруг знакомый голос. «А ты козел!» Это был Юра Ляпин. Артур еще не глянул на него, а уже понял это. «А по рогам?» Артур повернулся к нему, смерил взглядом. Крепкий на вид пацан, да и удар у него, в общем-то, не слабый, но как-то не очень хотелось воспринимать его всерьез. «Козел ты! Рога у тебя!» — выплеснул Юра. К Артуру подскочил охранник. Одним глазом он смотрел на него, другим — на задиру. «Артур Владиславович?» «Все в порядке, Леша. Пойдем». Обращаясь к Юре, сказал Артур, «Да пойдем». Артур помнил, как выходил с ним поговорить, как нарвался на толпу. Но на площади перед салоном никого не было. Да и не могло быть. Здесь территория Артура. Охрана быстро бы решила вопрос. «Ты че быкуешь?» — останавливаясь, спросил Артур. А Юра вспомнил, как нарвался на ответку, как делал ноги. Напрягся, притих. «Из-за тебя Лика погибла». «Кто тебе такое сказал?» «Знаю!» «Она к тебе приезжала!» «И что, я должен был на ней жениться?» «Нет!» «Но вот я и отправил ее домой!» «Да?» Юра завис в раздумье. «Действительно нестыковка!» «Если Артур отказался от Лики, какие к нему могут быть претензии?» «А то, что машина ее сбила?» «Жаль, конечно! Очень жаль!» «И это все?» Возмущенно спросил Юра. «Это все, что ты можешь сказать?» Артур связался с родителями Лики, предложил им реальную помощь, снял и оплатил номер в гостинице. Он не чувствовал себя виновным, но все же счел должным принять участие. А вот юрий он не должен ничего. «Пошел нахер!» Спокойно сказал он. «Что?» юрий дернулся, но Артур опередил его и ударил кулаком в лоб. Ляпин бухнулся на пятую точку опоры, и Артур повернулся к нему спиной. За Юрой следил охранник, это успокаивало. Смотрела на Буяна и Женя. Она выходила из салона с озадаченным видом. Ей вовсе не нравилась ситуация, которую Ляпин еще и обострил. «Я убью тебя, урод!» — крикнул он вслед. «Ну и чего мы стоим?» — возмущенно спросила Женя, обращаясь к охраннику. Тот кивнул, подскочил к Юре, схватил его за руку. «Да пошел ты!» — психанул тот. Леша взял его руку на прием, заломил ее за спину. Парень взвыл от боли, но и от угроз не отказался. «Всех урою!» «Кто это такой?» — спросила Женя. «Я же говорил, что у Лики есть парень». Артур отряхнул пиджак с таким видом, как будто сам только что поднялся с земли. «Он тебе угрожал?» «Мне много кто угрожает. Пожал плечами Артур». «Действительно, на него охотились киллеры, а он уже стал об этом забывать». «А если он тебя убьет?» «За что?» «Ну, ты же спал с Ликой». «Я об этом забыл. И ты об этом забудь». «Да, конечно», — кивнула Женя. Она в раздумье смотрела на угол здания, за которым скрылся Юра. «Волосы белые, густые, сразу не поймешь, натурально все или парик. Губки точно подкачаны, ресницы удлинены, и грудь, скорее всего, силиконовая. Ноги, да, ноги, естественно, длинные, а подол короткий». Глядя на роскошную блондинку, Артур поймал себя на желании взять фотоаппарат и снять ее на фоне автомобиля, который она рассматривала. А еще лучше просто снять. Показать мини вен закрыться с ней в салоне. Но, увы, он дал слово держать себя в руках. Даже самому интересно, сможет он совладать со своими страстями. А блондинка манит и зовет. Один раз улыбнулась, другой... В салон вошел плотного сложения мужчина с грубыми чертами лица. Походка важная, взгляд уверенный, но вот одежда не фонтан. Ветровка на нем с блошиного рынка, джинсы оттуда же. Нет, не мог он быть ухарем этой красотки. Вслед за ним вошел такого же важного вида парень. И этот одет неважно, но выглядел так, как будто все должны подчиняться ему. Мужчина направился к Артуру, на ходу скупо кивнул ему в знак приветствия а остановившись, ошарашил. «Как мне найти Калинова Артура Владиславовича?» «Вы его уже нашли». Артур сначала сказал, а затем уже подумал. Зря он сдал себя. Причувствие беды усилилось, когда рядом с одним посетителем остановился второй. «Майор милиции Заваров». Артур кивнул. «Действительно зря». «Я вас слушаю. Вам придется проехаться с нами». Заваров достал из кармана корочки, раскрыл, предъявил. «С чего бы это? Или мы наденем на вас наручники. Прямо здесь». Артур окинул взглядом зал. Менеджеры, администраторы, все смотрели на него. Вот будет радости если его выведут отсюда в колодках. Маленькое острое лезвие ходило по кончику карандаша, едва касаясь его. Гриффель уже острый, как игла, но следователь Пчелов продолжал натачивать его. И на Артура посматривал так, как будто собирался всадить это острие в глаз. «Гражданин Ляпин, приходил к вам выяснять отношения?» «Приходил. Угрожал? Это от обиды. Я ему не поверил». «Поверили. И приняли меры. У вас нет доказательств». Артур глянул на часы. Адвокат что-то задерживался. Женя сказала, что он будет с минуты на минуту. Впрочем, он и сам юридически подкован. Две ходки — это, считай, два курса юридического университета. Жене, правда, полегче. Она срок не мотала, но диплом юриста уже в кармане. Она и сама должна подъехать. А юридическая защита ему просто необходима. Сначала кто-то сбил насмерть Лику, затем досталось ее парню. Юру Ляпина избили неизвестные, он сейчас в больнице с черепно-мозговой травмой. Но память ему не отшибли, поэтому Артур здесь, у следователя. «Так обычно говорят люди, которые чувствуют за собой вину», — усмехнулся Пчелов. Слова человека, у которого нет аргументов. «Не остался в долгу Артур?» «Вы совладелец крупной компании. У вас есть своя служба безопасности. Ваши люди могли поговорить с Ляпиным». Кажется, это так называется. Это называется пустой разговор. Это череда событий, Артур Владиславович. Сначала Скоркина, затем Ляпин. Если честно, сам ничего не понимаю. Было у Артура ощущение, что его конкретно подставляют. Возможно, киллеры сменили тактику. Вернее, человек, который за ними стоит. Но кто он такой? Что ему нужно? Насколько я знаю, у вас были проблемы в Саранске. Нас пытались убить. Взрыв гранаты в гостинице, взрыв и поджег в частном доме, — кивнул Пчелов. Все та же череда событий. И непонятно, то ли вас пытались убить, то ли вы сами сводили счеты. Кстати, в этой череде событий была драка с Ляпиным. Парень горячий, кровь кипит. И здесь, в Москве, на кого-то нарвался, потому и получил. «Да нет, налетчики были в масках. Это спланированная акция». «Если спланировано это против меня». «Все против вас», — усмехнулся Пчелов. «Даже я». «Это я понял». «Будем разбираться, выяснять». «Выясняйте». «А вас придется поместить под стражу». Артур шумно выпустил воздух из легких. Условно-досрочное освобождение делало его уязвимым перед законом. «Но у него есть деньги». Так что решётка — это ненадолго.